состоящий в распоряжении главнокомандующего вооруженными силами Юга России генерал-лейтенант-барон П.Н. Врангель 31 декабря 1919 года, номер 95, главнокомандующему вооруженными силами Юга России, город Новороссийск. Рапорт. всего числа меня посетил представитель великобританского правительства господин МакКиндер, Желавший иметь со мной секретный разговор. «Ввиду того, что господин МакКиндер обратился ко мне как представитель иностранного государства, я считаю своим долгом донести вам в порядке подчиненности о сущности затронутого им вопроса. Господин МакКиндер сообщил мне, что им получено депеша его правительства, требующее объяснений по поводу полученных в Варшаве сведений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 будя признано возможным, высказаться по затронутому вопросу. Я ответил, что мне известно о распространении подобных слухов и в пределах вооруженных сил Юга России, что цель их, по-видимому, продиктована желанием подорвать доверие к начальникам в армии и внести разложение в ее ряды, почему в распространении их надо подозревать работу неприятельской разведки.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 что достаточной порукой сказанному явится данное мною слово и вся предыдущая моя боевая служба. Об изложенном доношу. Генерал-лейтенант Барон Врангель. Ответа на этот рапорт не последовало. Через несколько дней после моего приезда в Новороссийск генерал Лукомский получил телеграмму о назначении его генерал-губернатором Черноморья. От него отныне зависело разрешение всех местных, военных и гражданских вопросов. В числе прочих, ведению его отныне подлежали и вопросы по укреплению Новороссийского плацдарма. Возложенная на меня задача отпадала сама собой. Между тем положение на фронте продолжало ухудшаться. Наши части занимали фронт по левому берегу Дона и Маныча. 6-7 января мы имели временный успех, наша конница под начальством генерала Топоркова нанесла красным жестокое поражение, причем мы захватили несколько орудий и много пулеметов. Борьба между главным командованием и казаками продолжалась. 5 января открылся Верховный Круг. Силою вещей доминирующее значение приобретали кубанцы, они были хозяевами. Кубанская краевая рада, собравшись под Новый год, спешила разделить все, что сделано было в ноябрьские дни. Законодательная рада была восстановлена. Атаманом выбран генерал Букретов, стоявший издавна в оппозиции главнокомандующему. Верховный круг проводил идеи широкого народоправства и соглашался лишь на оставление в руках генерала Деникина прав главнокомандующего. Все яснее становилось, что на Северном Кавказе нам не удержаться. Тем временем войска генерала Слащева отошли за перешейки в Крым. В Новороссии наши части удерживались на линии станция Долинская, станция Чабановка, Елизаветград, плетеный ташлык Кривое озеро, около 40 верст к юго-западу от Ольвиаполя. Наши бронепоезда доходили до станции Жмеренко. В связи с тяжелой обстановкой на Кавказе, взоры всех невольно обращались на запад. Крым и Новороссия приобретали особое значение, как последнее убежище. Между тем оттуда поступали тревожные сведения. И в Крыму, и в Новороссии войска находились, видимо, в ненадежных руках. По слухам, генерал Слащев, лично храбрый и решительный, как самостоятельный начальник был совершенно не на месте. Его пристрастие к наркотикам и вину было хорошо известно. Генерал Шиллинг, как начальник, не пользовался должным авторитетом. В армии и обществе это отлично учитывали и все громче раздавались голоса о необходимости замены этих начальников. 16 января наша конница под начальством генерала Павлова имела крупный успех, разбив красную конницу товарища Буденова, причем нами захвачено 40 орудий. Генерал Деникин выступал на круге, настаивая на сохранении в руках главнокомандующего полноты власти и предлагая образование законно-совещательной палаты и правительства со включением казачьих представителей. Он заявил, что никакого союзного казачьего государства не признает. И если таковое будет создано, то он с добровольцами уйдет. В заключении он сказал, что ставит себе целью лишь воссоздание России, будущая форма правления, которая для него второстепенный вопрос.